Андрей Усачев, умная собачка Соня. Зачем нужны иголки? Жил-был маленький ежик. Пригласила его Белочка на день рождения. Пришел ежик в гости и случайно проткнул иголками все шарики. рассердилась Белочка. Ты испортил мне праздник. Уходи, злючка-колючка. Расстроился ежик. Побрел по лесу а на поляне зайцы в футбол играют. «Можно я с вами?» – спрашивает ежик. Поставили его вратарем. Разбежался один заяц и ударил по воротам Бросился ежик на мяч, тот и лопнул. «Больше к нам не приходи играть!» – дружно закричали зайцы. «Ты нам всю игру испортил!» Вздохнул тяжело ежик и пошел к реке. А у реки работа кипит. Бобры новую хату построили и мебель перетаскивают. Можно я вам помогу? Попробуй, если силы хватит. Взвалил ежик на спину тумбочку. Пыхтит, но тащит. Принес ее в дом. Посмотрели бобры на его работу и говорят. Больше ничего не трогай. Ты нам всю мебель поцарапал. Заплакал маленький ежик. И побежал домой. «Мама, ну почему я такой колючий, невезучий? Никто со мной не играет. И зачем мне нужны эти иголки?» «Глупенький», — улыбнулась мама. «Иголки тебе в жизни очень нужны. И не только тебе, но и другим зверям они очень пригодятся». «Нужны?» — удивился Ёжик. «А зачем?» «Сходи к бабушке, тогда узнаешь». Побежал ежик к бабушке. «Бабушка, я хочу задать тебе вопрос!» «Посиди минутку», — говорит она. Белочка зацепилась за сучок и порвала свое платье. «Срочно нужно сшить ей новое». Бабушка работала портнихой. Взяла она иголку, сделала стежок, сделала другой, и через пять минут платье было готово. «Ты у меня что-то хотел спросить?» «Нет, ничего, спасибо!» – ответил Ёжик и побежал домой. «Ну что, понял, для чего нужны иголки?» – спрашивает мама. «Понял!» – говорит Ёжик. «Только это не мужское дело!» «Тогда сходи к папе, спроси у него!» Побежал Ёжик к папе, а у папы в мастерской зайчиха сидит. Жалуется. «У меня 10 детей!» И все так по лесу бегают, хоть каждый день новые ботинки покупай. Ничего покупать не надо, говорит папа. Я им эти как следует прошью. Достал он большую иглу, вдел суровую нитку и взялся за работу. Все сорок пар прошил, да еще на лопнувший мяч заплатку поставил. Вернулся ежик домой, а возле дома на скамейке старый бобр сидит, охает-дахает. Испугался ежик, что это на него жалуются за испорченную тумбочку. Тут вышла мама с новой иглой и сделала бобру укол. Это он сегодня в воде долго плавал. Поясницу застудил, объяснила она сыну. Ну что, понял, зачем нам нужны иголки? Приготовила мама ужин а несколько яблок и баночку грибов положила в узелок. «Отнеси их дедушке», — говорит. «У него сегодня ночное дежурство». Старый ёж работал сторожем в лесном магазине. Он очень обрадовался внуку. «Совсем ты взрослым стал, раз мама тебя одного вечером отпустила». «А тебе не страшно здесь одному всю ночь сидеть?» — спросил ёжик «У тебя ведь даже ружья нет». «Ружья мне не надо», — ответил дедушка, — «Давай лучше яблоки есть». Только он развязал узелок, из-за кустов выглянули два волка. «Смотри-ка», — удивился один, — «даже замок на дверь не повесил». «Лапы вверх!» — закричал второй. «Не то плохо будет!» «Но это мы посмотрим», — ответил старый еж. И с крыльца, так поддал сначала одному, а затем другому, что грабители разбежались в разные стороны. — С моими колючками сюда ни один разбойник не сунется, — усмехнулся дедушка. — И ты никого не бойся. — Теперь ты понял, для чего нам нужны иголки? — спросила мама ежика перед сном. — Да, — вздохнул ежик, — жалко только, что из-за них нельзя ни с кем играть. — Ну почему же нельзя? — улыбнулась мама. — Просто при этом надо быть аккуратным, а не таким взъерошенным, как ты. И она протянула ежику большую расческу.